Адриенна побледнела, как смерть. Руки ее беспомощно опустились, женщины едва успели ее подхватить. Она была в глубоком обмороке. Обморок! Но это пустяки! Давай снесем ее на кровать, разденем, уложим и все пройдет. Нет Знаешь, неси ее ты, а я возьму лаку Высокая и сильная Томас Подхватила Адриенну как ребенка И понесла ее через маленькую дверь В которую ушел доктор Болинье Очнулась Адриенна почти ногой В руках двух отвратительных меген Закричав от негодования и стыда, она опрокинула лампу и, зарывшись в одеяло, разразилась громкими рыданиями. Сиделки приписали это припадку буйного помешательства и решили ее закутать в смирительную рубашку. Грустный, тяжелый контраст. Утро. Адриенна встала радостная, веселая, свободная среди роскоши, окруженная нежными и старательными заботами трех прелестных девушек. А вечером, коварно вовлеченная в западню, Адриенна была брошена в руки грубых, мерзких сиделок в доме для умалишенных, и ее нежные руки были стянуты ужасной одеждой, смирительной рубашкой. Страшную ночь провела она под присмотром двух мегер. Но каково же было ее удивление, когда утром около девяти часов в комнату вошел доктор Болинье со своей обычной, любезной, добродушной отеческой улыбкой.